Глава 31 Кейт налила им чаю, и они сели в гостиной уставшие и вместе с тем взволнованные от того, что, возможно, выяснили, куда делся Роланд. «Да, это вполне может быть он», — согласился Тристан. «И имена, и адрес. И еще стоит учесть, что кто-то мог вломиться сюда и забрать страницу из дела, где указаны второе и третье имена Роланда». «Не думаю, что кто-то сюда именно вломился. Скорее, у него был ключ. Если эта квартира сдается в аренду, ключ мог быть у кого угодно. Или сюда приходили Форест и Мэдди. Думаю, Роланд что-то знает», — сказала Кейт. «Но кто бы это ни был, он надеется, что мы его не найдем». «Разве это не глупо — воровать одну страницу из полицейского отчета?» «Согласна». Кейт вздрогнула. Было уже около часа ночи. Она встала и пошла на кухню. Тристан последовал за ней. Верхний свет был резким и отбрасывал квадратный луч в крошечный дворик. «Мы запирали эту дверь на ключ засов «Думаю, да, но не уверен», — сказал Тристан. Кто-то мог забраться через окно на задней стороне здания напротив. Тристан выглянул через стеклянную панель задней двери. Кейт наклонилась и проверила замок, передернула засов. «На входной двери тоже есть засов. Если кто-то взломал дверь или открыл её ключом, он должен был пройти через заднюю дверь или влезть сюда, когда нас не было и засов не был задвинут», — сказала Кейт. «Ты в этот дворик не выходил?» «Выбирался пару дней назад. Просто свежим воздухом подышать. Говорите, вы слышали шум?» да. Но шуметь мог и ты, или кто-то наверху, даже если ты думаешь, что там никого нет. Над нами три квартиры. Кейт выключила свет на кухне, и они оба какое-то время стояли в темноте, глядя на падающий снег, липнувший к старому стулу у задней двери. Зазвонил телефон Кейт. «Чёрт! Я аж подпрыгнул!» «Это Джейк», — сказала Кейт, увидев его имя на экране. «Ладно, не буду мешать. Джейку привет. Почищу зубы и буду уже ложиться», — сказал Тристан. Закончив говорить с Джейком, Кейт ещё немного посидела в гостиной, ожидая, когда Тристан выйдет из ванной. Он открыл дверь, из-за которой повалил пар и вышел в одном полотенце. «Ой, прости. Мне просто очень нужно было с тобой поговорить, пока ты не лёг спать. У Джейка всё в порядке». Да, всё хорошо. Джейк только что купил билет на рейс в Лондон. Будет фитру завтра в 10:30 утра. Хочет, чтобы я вместе с ним навестила Питера Конуэ. Ну, вы так и предполагали, Кейт кивнула. Странные ощущения. И сейчас уже почти половина второго. Я измотана, по крайней мере, мы в Лондоне, и мне не нужно слишком рано выезжать. Я могу проверить адрес этого парня. «Джона Чейза. Выяснить? Вдруг это Роланд?» Кейт кивнула. «Да, а я могу расспросить Питера Конуэ о Джейне и Максин. И о том, что нам сказал Форест, если заставлю Питера признаться, что он видел их в кувшине. Думаете, он помнит? Прошло 30 лет, он в реанимации. Не знаю. На смертном одре часто развязывается язык. И раз уж мне в любом случае придётся его лицезреть, лучше уж я получу от этого какую-то пользу для нашего дела. «Что нам делать с пропажей страницы?» — спросил Тристан. «Завтра кто-то из команды Вари придёт за файлами. Тому, кто придёт, говорить об этом не нужно. Скажем самой Вари. И давай сегодня вечером убедимся, что обе двери закрыта на засов». Кейт посмотрел на часы. Мне нужно заказать такси на завтра и собрать вещи. «И поспать», — напомнил Тристан. «Мне кажется, сон от меня ускользает».